Глава 28. Полковник Прохоров ходил кругами вокруг стола, потирая руки от удовольствия и кивал каждые 10 секунд. «Благодаря данным, которые систематизировала Кристина, мы установили, что Антон Васильев в одной из соцсетей был подписан на группу цветочного магазина «Гортензия». Визитка директора этого магазина была среди личных вещей, переданных сегодня матерью Юлии Огурцовой», докладывала начальнику Лена. «Думаешь, есть связь?» «Пока рано говорить, Ну уж слишком много совпадений. Я в такое не верю». «Я тоже не особо. Продолжайте». По словам отца Васильева, Антон вечер убийства направлялся не в супермаркет за продуктами, а за цветами для подруги. При этом гортензия находится как раз в том районе, где живет Доронина, продолжил доклад Авдеев. «Ох, как вы меня порадовали, ребятки!» Прохоров злорадно улыбнулся. Так и чешутся руки позвонить Петру Петровичу, чтобы он разобрался со своими кляузниками. Что еще? Коллеги Огурцовой, которые принесли матери пакет с вещами, упомянули, что у убитой незадолго до смерти появился неизвестный воздыхатель. Вроде бы он только приходил к ней на работу и несколько раз предлагал встретиться. Но Огурцова ему взаимностью не отвечала, над ухаживаниями смеялась. Авдеев с трудом пытался разобрать почерк Жоры. Подруги ничего о нем не знают. Внешность тоже никто особо не запомнил. Мы допускаем, что им как раз и может быть директор гортензии. Лена открыла блокнот. Мартынов Святослав Егорович. Объясни. Прохоров с непониманием смотрел на Некрасову. Магазины распространяют рекламные карточки с контактной информацией самих торговых точек, но на них уж точно нет данных руководителя. «Значит, эту визитку Мартынов лично дал Огурцовой, и мать Юлии об этом человеке никогда не слышала. То есть...» «То есть он мог не представлять для нее интереса?» «Понятно», — продолжал ходить кругами Прохоров. «Да, именно. Визитка лежала в коробке под кассы, где валялись всякие мелочи. Скорее всего, Мартынов вручил ей свою карточку, а убитая сунула ее туда за ненадобностью». Лена зевнула, прикрыв рот рукой. «А который час?» «Без понятия. У тебя все, что ли?» «Да куда там? Это почти самое начало!» Лена опять зевнула. «По Мартынову пока досье собираем, но сайт магазина уже посмотрели. Вот, покрутите здесь!» Лена протянула начальнику телефон. «Так-так...» Прохоров надел очки. «Это что за икебаны? Венки Похоронные. Причем из живых цветов». «Это считается преступлением в сфере флористики?» Прохоров посмотрел на следователей из-под очков. «Пока не вижу криминала». «Мы распечатали фотографии похорон жертв со второй по пятую». Авдеев разложил на столе снимки. «Вот, смотрите, на каждом из них есть венки из живых цветов, в основном из темных голландских пионов. И они почти одинаковые по оформлению». Прохоров долго рассматривал фотографии одну за другой и вытирал платком испарину на лбу. За жертвой номер два ухлёстывает директор цветочного магазина, который перед смертью предположительно отправляется жертва номер четыре. Владимир Романович снял очки, и в котором продаются венки из цветов, как с похорон убитых. Авдеев и Лена одновременно кивнули. «Я же говорила, что меня что-то смущает. И еще». Лена неуверенно посмотрела на полковника. «Истомина, это которая под номером три, работала учителем биологии». А Лушина, жертва номер пять, отравлена фитотоксином. Одни лютики-цветочки кругом. Может, это и совпадение, но... «Ты же не веришь в совпадение!» Прохоров сделал серьезное лицо. «Давайте дальше. Паша, а что там за история с бухгалтером?» Лушина, по словам подруги, активно левачила, а еще была чем-то крайне напугана перед смертью, и, скорее всего, как раз из-за своей неофициальной деятельности. иначе бы она не принеслась к ней прятать накопитель с бухотчетностью. «А если мы там найдем еще и данные по гортензии, то это будет совсем красиво», — Прохоров улыбнулся. «Спортсмены как-нибудь связали?» «Красилова? Нет пока», — развела руками Лена. «В списках клиентов фитнес-клуба Мартынова нет, но вряд ли у них очень строгий пропускной режим. Завтра отправлю туда Жору с фотографией, может, по физиономии его узнают». В кабинет начальника заглянула недовольная Светочка. «Владимир Романович, я нужна еще? Ночь на дворе вообще-то». «Да иди уже! Только по кружечке нам сделай, мне покрепче!» Прохоров листал отчет и даже не посмотрел на секретаршу. По арбалет смотрю, пролетели!» «Да, он уже давно не функционирует. Саша говорит, что им лет десять точно не пользовались». Лена начала щурить глаза от тусклого света. «Даже жалко такую версию терять». Но с этими советскими все совсем далеко не просто. Я сегодня в больнице была и. На столе начальника зазвонил внутренний телефон, и Лена от неожиданности вздрогнула. Слушаю, Прохоров! Что? Да вашу мать! Прохоров бросил трубку и вскочил с кресла. Быстро! Собирайтесь! У нас новый труп! Следователи в ужасе переглянулись и рванули к двери, чуть не сбив с ног Светочку с подносом. «Вы куда? Я кому тут кофе варю, спрашивается?» Недовольно процедила сквозь зубы секретарша. «Господи, вот ведь дура!» Бросил на бегу Прохоров, натягивая пальто.